Глава вторая. «Смотреть, как твой муж прямо на твоих глазах откровенно увлекается другой женщиной? Как он жалует новой наложницей особый подарок, нефритовую подвеску, означающую, что сегодня он будет спать с ней? Это было слишком для Саши, которой, в принципе, вся эта дворцовая жизнь никак не касалась. Все эти их гаремы, подковёрные интриги, обычаи. Она была здесь только для того, чтобы спасти маленького мальчика, сына Луан, и не собиралась в это вляпываться» но неожиданно вляпалась по самое горло. Потому что теперь она и есть императрица Луан. Все эти шепотки, льстивый смех и пожелания прямо при ней, не слишком-то и стесняясь. Переварить это было сложно, ей даже стало трудно дышать. Саша представила, а каково это было для Луан, ведь та, возможно, и даже, вероятно, любила мужа. Ещё она неожиданно поняла, что теперь ей придётся в эту чужую жизнь вовлекаться, Возможно, даже иметь отношение с мужем императором. Её словно пригвоздило к этому проклятому трону, а дышать стало ещё труднее. Саша обвела взглядом зал, медленно выдохнула и ещё больше выпрямилась на троне. «Почему ты перенёс меня именно сюда? В этот момент и час?» — спросила личного стража. «Потому что с того момента, как наложница Джиао была представлена императору, он стал охладевать к императрице», — ответил Бэй. Голос мужчины звучал бесстрастно, и всё же какая-то отдалённая эмоция угадывалась. Саша впервые подумала, а имеет ли этот демон, или всё-таки человек, чувство? Или он просто отрабатывает долг жизни, потому что его привязали к каким-то ритуалам? Трудно было судить сейчас. Она подумала о другом. Странной показалась сама формулировка. «В конце концов, подумаешь, — император охладел к жене, — «Да, неприятно, но такое случается сплошь и рядом в династических браках. Все сильные фаворитки, законные жёны, утратившие влияние, всё это прекрасно уживалось. Что-то тут было не так. Но это не причина, чтобы отправлять императрицу на казнь», проговорила Саша, скользя взглядом по залу. «И уж тем более, не причина для того, чтобы казнить наследного принца. Поправь меня, если это не так». «Всё так, госпожа», — мужчина коротко поклонился. Слишком мало сведений. Слишком мало. А толпа в зале не оставалась статичной. Несмотря на то, что все они усиленно изображали радость и преувеличенную лояльность, теперь достаточно чётко было видно разделение. Взгляды, оценивающие настороженные, торжествующие. «Кто эти люди в зале?» — спросила она Аннабея. «По правую руку от трона семья Гу. Твоя семья, госпожа. Здесь многие, здесь многие. Сыван, наследный князь. Дзуньваны, областные князья». Да, Цзян Цзюнь, главнокомандующий, генерал границ. Он явно перечислил не всех, но Саша и так поняла, что семья императрицы Луан весьма высокопоставленная и многочисленная. Приятно, что все они крепко держатся за своё положение, и тем более странно. А остальные? Кто по левую руку от трона? «Несколько семей», — отвечал тот. «Обрати внимание на семью Ньян. Они Цзюньваны, областные князья и поднимаются сейчас. Наложница Джиао». «Из семьи Ньян». Как раз в этот момент император распорядился отпустить всех, а прекрасную Джиао одарить и привести в его покой. Потом повернулся к Саше и протянул ей руку. «Моя императрица. Она застыла, не зная, что делать. После всего, что она тут увидела, он хочет...» «Чего?» «Госпожа, нужно улыбнуться и ответить», — раздался голос Бэя. «Не могу», — сказала она мысленно. «Тогда просто молча прими руку императора». «Но лучше будет, если ты выкажешь ему почтение», — бесстрастно проговорил её личный страж. Ощущение, что этот миг тянется бесконечность. На самом деле прошло, наверное, не больше пары секунд. Император смотрел на неё, но Саша не могла заставить себя пошевелиться, а в голове неслись мысли. Плюнуть на всё? Послать лесом? Да у неё просто пригорало в груди, а император вызывал только отвращение. Но этим она только упростит задачу новой наложницы. А у неё на руках маленький сын, которого надо спасти. Значит, придётся быть милой и держать себя в руках». Она улыбнулась с лучшей своей улыбкой, склонила голову и приняла протянутую руку. «Мой император». Качнулись длинные подвески короны Феникса, раздался тихий мелодичный звон. Император Гуауэй взглянул на неё с тем самым выражением, с которым смотрят на ценную, но бесполезную вещь, и повёл к выходу. А за ними двинулась целая процессия. Всё это неспешно, под шелест длинных неудобных одежд и перезвон цепочек. Уже в дверях зала муж император соизволил повернуться к ней и прохладно произнёс. «Бесценная императрица, пусть будет твой сон спокойным. Завтра с утра я навещу тебя и Тайдзи То есть от любовницы он придёт к ней пожелать доброго утра? «Госпожа», — прозвучало в сознании, — «нужно выразить благодарность. Пришлось опомниться». Саша нашла в себе силы выдавить ещё улыбку и склониться перед ним. «Благодарю, мой государь». Император кивнул ей и ушёл. Она осталась, окружённая толпой придворных дам и евнухов. Её тут же подхватили под руки с двух сторон, и процессия двинулась дальше, увлекая её за собой. Чувствовала она себя, как листок, который несёт потоком. Хотелось крикнуть «Куда вы меня ведёте?». К счастью, рядом с ней, невидимый для других, шествовал её личный страж. Это давало силы. Императорский дворец был поистине огромен, и с её точки зрения сплошь состоял из неоправданно больших, нецелесообразных и плохо отапливаемых помещений. Зато резьбы позолоты было немерено, и везде курились удушливые благовония. Одни залы сменялись другими, разнообразными и вычурными. Казалось, этому не будет конца. «Мы не можем перейти сразу к другой попытке?» — спросила она Б. «Просто у неё ещё в зале возникло устойчивое чувство, что она уже опоздала». «Момент надо было выбирать иначе». Мужчина качнул головой. «Нет, госпожа, мы вернулись прошлое, Луан. Новая попытка будет возможна после того, как ты проживёшь весь этот цикл». «Чёрт!» — Саша беззвучно выругалась. Получалось, она застрянет тут надолго. «Я могу только немного ускорить», — продолжал он говорить, глядя перед собой. «Сворачивай для тебя время». И вдруг резко обернулся и взглянул ей прямо в глаза. Но прожив эту часть жизни, Луан «Ты сможешь понять, где были допущены роковые ошибки, и попытаться их исправить». Поклонился и добавил. «Императрица Луан, мы пришли». Действительно, миновав ещё несколько залов и переходов между строениями, они добрались до её покоев. Большая часть её сопровождения осталась снаружи, но три, видимо, особо приближённые прислужницы вошли вместе с ней. «Нет, вот этого не хотелось». «Оставьте меня», — проговорила Саша. Все трое замерли, уставившись на неё, а потом пятясь задом вышли. Наконец она осталась одна. Нужно подумать и очень крепко подумать. Раз уж она вынуждена остаётся здесь, значит, ей придётся вступить в поединок с новой наложницей и выиграть. Некоторое время она так и сидела на дико неудобном жёстком подобии диванчика, переходящего в столик и тёрла лоб. Всё в душе возмущалось. Для Саши ситуация была неприемлемой. Столкнись она с этим в жизни — Взяла бы развод и ушла, забрав ребёнка. Но тут она жила не свою жизнь, а жизнь Лоан. А Лоан была императрицей, законной женой. И вот хотелось бы знать, каковы возможности императрицы, потому что ложиться в постель с императором и пытаться отбить его у любовницы?» Сашу передёрнуло. «Ни за что. Тут нужно задействовать другие рычаги». Но прежде всего Саша хотела увидеть мальчика, ради которого она решилась на «это всё». При мысли, что ребёнок где-то в этом огромном дворце совсем один, ей было тревожно. Надо как-то придумать, чтобы сын теперь всегда находился рядом с ней. Поэтому, отойдя немного от прострации, она мысленно позвала. «Бэй, как мне вызвать прислугу?» «Госпоже достаточно сказать слово, чтобы слуги вошли», произнёс он, взглядом указывая на тонкие, почти прозрачные, а главное — полностью проницаемые стенки покоев. «Чёрт! Значит, за ней постоянно подсматривают и подслушивают», Это было неприятное открытие. Нужно быть осторожной вдвойне и постоянно следить за собой. Звать она не стала, лопнула в ладоши. В помещение сразу вплыла мелко семеня, одна из прислужниц. Очевидно, высокопоставленная особа, потому что вся была в золоте. Листива улыбнулась и склонилась перед ней. «Что, государы, не угодно? Приведите моего сына». Придворная дама изумлённо вытаращилась на неё. «Что непонятно?» — спросила Саша. «Я хочу видеть своего сына». А та «Моя госпожа, накажите недостойную!» и стала кланяться. «Таидзи Вэээ сейчас нельзя видеть. У него час купания, принц принимает ванну. А потом его отведут на ночной сон. Распорядок дня соблюдается строго. Наследного принца приведут к вам завтра утром». Это был ещё один сюрприз. Саша чуть не выругалась сквозь зубы, понимая, что придётся ждать утра. Дворцовый этикет сковывал её по рукам и ногам. «Как Лоан тут вообще жила!» но уже заставила себя собраться и проговорила мягче. Я просто хотела удостовериться, что с наследным принцем всё в порядке. «Тогда я отправлю слуг узнать, как самочувствии наследного принца». Слишком много любопытства было у прислуги в глазах. Саша медленно выдохнула. «Придётся вживаться в роль императрицы Луан». «Отправь», — кивнула она и добавила. «Я хочу принять ванну». «Да, госпожа». Придворная дама низко склонилась и, наконец, убралась. Спустя несколько минут в её покоях началась суета. Бесшумно сновали слуги, наполняли ванну, отгороженную полупрозрачной ширмой. Но вот всё было готово. Над поверхностью горячей воды поднимался пар, в воде плавали красные лепестки. Пахло чем-то сладким. А её окружили прислужницы. «Госпожа, позволь, мы поможем тебе раздеться». Но здесь невидимый для всех находился её личный страж. Он вообще постоянно находился с ней рядом. «Бэй», — позвала Саша. Не раздеваться же при нём, она даже покраснела при этой мысли. А мужчина бросил на неё странный взгляд и проговорил «Не волнуйся, госпожа, я ничего лишнего не увижу», и повернулся спиной. Дальше пришлось позволить прислужницам раздеть её и помочь забраться в ванну. Потом она отослала всех и осталась одна, сидя по горло в ароматной горячей воде, а её личный страж по-прежнему был здесь, в двух шагах, просто стоял спиной. Всё это было странно и интимно, но сейчас ей нужен был совет. Саша хорошо запомнила момент, когда происходило представление новых наложниц, но только сейчас сопоставила всё, что видела. Гуао выбрал только одну девушку в красном, только она получила нефритовый жетон. Остальных ждало разочарование, им пришлось улыбаться и проглотить свои амбиции, они могли бы пригодиться. «Скажи, Бэй», — проговорила она тихо. «Что стало с теми девушками, которых император не выбрал?» Личный страж ответил не сразу. Широкие плечи шевельнулись, он чуть сместился, можно было предположить, что переложил в руках оружие. «Зачем ему меч, если он всё равно невидимый?» — мелькнула мысль. «Вероятно, это просто атрибут, с которым он не расстаётся. Возможно, что-то связанное с тем, что при жизни этот демон был воином». Мужчина стоял спиной, но от него пришла какая-то эмоция. Саша уловила отголоски и устыдилась этих своих мыслей. Ощущение, будто она подглядывала за личным. «Они будут жить во дворце, но не получат привилегии, положенных заслужившим милость императора». Низкий голос воина прозвучал ровно. Трудно сказать, читал ли он сейчас её мысли. «И что это за привилегии?» «Это содержание из казны, подарки, большое количество прислуги, более разнообразная пища». Наложница, которой дарован зелёный нефритовый жетон, получает в распоряжение собственный дворец. Белый нефрит означает, что наложница удостаивается звания супруги. «Супруги?» — Саша удивилась. «Да, у императора может быть несколько жён. Но золотой императорский нефрит с фениксом получает только императрица». Чёрт ногу сломит в этой их гаремной иерархии. Однако она хорошо помнила, что Джиао получила зелёную нефритовую подвеску. значит Дворец ей и полный пансион. Так вот, на что император тратит казённые деньги. На своих любовниц. В зале тогда присутствовали семьи, предоставившие своих дочерей императору в пользование. Все явно рассчитывали поиметь с этого что-то, а повезло только семье Ньян. Саша потёрла глаза, вода плеснула, мужчина неуловимо напрягся и чуть повернул голову в бок. «Госпоже, что-то угодно?» Она внезапно смутилась, слишком уж быстрая была у него реакция. Однако спросила. «Но раз у тех девушек, кого император не выбрал, нет собственных дворцов, где они будут жить?» «Они получают жилище в Гареме, где распределением и содержанием ведает императрица». А вот это было хорошо. Задействовать девиц, заинтересованных пробиться к императору в постель и тем самым приблизиться к кормушке стоило. Это был бы идеальный вариант. Пусть соперничают и пытаются отбить императора у Джиао. «Имеет ли смысл приблизить этих девушек?» спросила она и добавила, развивая свою мысль. «Я имею в виду создать им предпосылки, чтобы они могли оказать Джиао конкуренцию». «Имеет, госпожа», ровно проговорил страж. «Императрица Луан именно так и поступила». «Значит, она на верном пути». Однако от его слов её как будто холодной водой облила, возвращая в реальность. «Где же Луан ошиблась? Чего не учла?» Сейчас это были мысли вслух. «Ты не узнаешь, если не попробуешь». Низкий голос мужчины почему-то вызвал мурашки, особенно когда он добавил. «Госпожа, ты уже долго сидишь в ванне. Вода остыла, ты можешь простудиться». Действительно, вода уже ощущалась прохладной, а кожа на пальцах сморщилась. Её личный страж был прав. Из ванны Саша выбралась, даже звать никого не пришлось. Достаточно было положить руки на бортики и сесть, как тут же за ширму скользнули её прислужницы. Её стали обтирать и одевать, словно куклу, Потом был ужин, и после этого императрица Луан отошла ко сну. Всё это время Бэй находился рядом. Он и сейчас стоял спиной в двух шагах от её кровати. Надо сказать, кровать императрицы была на редкость неудобной. Этот валик под головой, чтобы не порушилась прическа. Пыточные приспособления. Невозможно представить себе, как на этом можно спать. «Госпожа», — негромко прозвучал его голос. «Если хочешь, я могу свернуть для тебя время. Сразу настанет утро утро» и утром к ней приведут сына? Конечно, она этого хотела. Однако первым с утра императрицу Луан навестил кое-кто другой.